Глава с глобусом Заменяет эпилог. Повесть вся. Сейчас кончается книга. Одну минуту. Я только возьму глобус. Глобус — вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо. Связистый шар вращается на подставке, словно его выдули из этого черного стебля. Но в нем нет радужной шаткости, готовности Тотчас лопнуть, обязательным для мыльных пузырей. Глобус тверд, устойчив, весом. Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок. Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно поднимали шар в руки. Он покоился на ладонях, в ореоле, где-то слышанных от взрослых фраз про суету Свет, про великое в малом. Он выглядел нагло, многозначительно и немножко жутко, как череп Йорика в пытливых пальцах датского принца. А я догадался, почему знает, что земля кругленькая, говорил Оська, убедившись в ненаучности гипотезы о местах, где земля закругляется. Я знаю, почему, — говорил он, — потому что глобус шарообразный, да, Лёля? Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд человеческого рода, отряд людей, на глобусе постигающих, что земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами. Спасибо эпохе. размощен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко нападали. Пришлось соответствующим местом убедиться, что земля поката. Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение. Это не откровение, а просто наглядное учебное пособие. Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. швамбрани нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс. Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську отца, у него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мной овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное над слово приготовил речь о беглянка и страны несуществующего о дочь швамбрана я заготовил ряд пышных имен на выбор швамбраена бренобора диляра но ну вот пришло письмо от оськи довольно довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков дочка у меня настоящая И никаких швамбранцев и кальдонцев. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом, Ося. Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленке, купи какого-нибудь там полу мадама Тут же была приписка Оськиной жены. Господи, ответственный работник. Диаматчик Беркли и Юма прорабатывает, никогда ни одного тезиса не спутает, а вот вместо Мадапалама полумадам пишет. И я снова посетил дом в Покровске. Мы сидели в той самой комнате, откуда 19 лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в трапчоке. Полугодовалая натка таращилась кругло-розово и уже осмысленная. Я подарил ей погремушку, маленький глобус на длинной ножке. Седой папа вернулся из штаба сан санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный, натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был курчав, хрипл и мужественен. Здорово, Леха! Закричал Оська. Еле выдрался утром по судремонту, днем в техникуме читал, потом в райком. Сейчас с актива водников доклад делал об испанской революции. Ну-ка. Как натка. Я произнес прочувственное, надколыбельное слово Приветствие, речь. О, ты, сказал я, ты, которая, говорил я. Ну, хватит, сказал Оська, закуривая. Хватит петь эти самые гомодрилы. Оська, воскликнул я. Пора уже знать. Не гомадрилы, а мадригалы. Тьфу! спленул Оська. Осталась дурацкая путаница с детства. Кстати, Люля, разъясни, пожалуйста, мне раз и навсегда. Драгоман и Мандрагор. Кто из них переводчик, а кто ягота? Потом я читал нашим швамбранию. Это было не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторглись в изложение. Они громогласно обижались. И торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его. Она откасовала в рот свой глобусик. Потомок Швамбран она потрясала маленькой, гремучей булавой. Я буду официален, товарищи, сказал Оська. Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными. Дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний, но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках. Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб? Ты хочешь лишить современность права на мечту. — Это неверно. — Надо это оговорить, я сейчас. И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля. Книги и тетради выползли, трепыхаясь на стол, как рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека-спутника моряков. — Вот, — сказал Оська, открывая свой блокнот, — вот, что я здесь записал. И если скажут, ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для поддержания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане. Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы не нуждаемся ни в какой мечте? Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в трудовом порядке, изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике. Тут, понимаешь, надо разуметь под этой романтикой то же, что Ленин разумел под мечтой. И это больше недостижимая фантастическая звезда, это неутешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот практический идеализм, о великом наличии которого у материалистов, говорил Энглис в ответ на упреки узких материалистов в узости и чрезмерной трезвости. Вот о чем надо было сказать, закончил ученый Осько. «Оська», — сказал я смиренно, — «в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но не умею еще исправить их, и не торопи меня. Все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком-спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська. Я хочу быть матросом и буду им...» Даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я степке Атлантиде. Мы долго говорили потом Соси. Дом улекся. А мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса А. Алипченко Вячеслав, вызывал я, Умер от Тифа, отвечал Ося. Алеференко Сергей, спрашивал я. Секретарь порта организации пристани, отзывался Ося. Гаври Степан по прозвищу Атлантида, убит на Уральском фронте. Руденко Константин по прозвищу Жук. Ассистент по кафедре аналитической механики. Лабанда Владимир. Инженер-кораблестроитель. Мартыненко по кличке Бентьюк раскулачен и сослан. Новик Иван, директор МТС. Мурашкин Кузьма, старпом парохода «Громобой». Портянка Аркадий, ученый-ботаник. Федоров Григорий, красный командир. Шалферов Николай, погиб на хлебозаготовках. Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения Швамбранского дворца Угря, застраивался домами мясокомбината. Пробегал автобус, торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей брешке выросли большие дома. Аэропланы рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника, библиотека. На горе красовался великолепный стадион. Я вспомнил, что слышали швамбраны в ЧК. «У нас будут мускалы мостовые и кино каждый день». Пока сказка сказывалась, дело делалось. Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов. — Ну что, — говорил папа, наслаждаясь моим восторгом, — было в вашей швамбрании что-либо подобное? — Нет, — признавал я, — ничего подобного не было. Папа торжествовал. Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в Чулане большой щит с гербом швамбрании — королева, корабль, автомобили и зуб. Щит с гебом швамбрании красуется теперь у меня в комнате. Он ехидный весело напоминает со стены о наших заблуждениях и швамбранском плене. По преданию, повесил князь Олег свой щит на вратах царь Града, дескать, помни, греки. Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие. 1928-1931 годы и 1955 год. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Алексей Ковалев.